Глава 11. Спустя 4 дня после того, как Виктору исполнилось 16, Страя отбыла вместе с караваном магов, взявших курс на столицу королевства. Почти месяц она проведет в дороге, а после с головой погрузится в изучение магии и обуздание своих талантов. Теперь двояких, что еще сложнее. Найдет ли Страя способ спускать магический пар, дабы держать свою тьму под контролем? Хотелось бы верить, что сможет, ведь в противном случае сестры Виктор просто-напросто лишится. Опробудись ее дар на пару лет позже, и он смог бы что-то придумать, что-то сделать. Но не сейчас, когда почти 90% времени в сутках занимают тренировки и естественные потребности – Проклятый стоял у окна самой большой башни поместья, тоскливым взглядом наблюдая за медленно удаляющейся крошечной полоской, состоящей из людей, лошадей и телег. Там, в 30 километрах от Виктора, ехала и спрятавшаяся в карету Страя, магию которой парень, пусть с трудом, пусть обливаясь потом и терпя отские боли в затылке, но ощущал. «Весьма иронично». Ведь нормальный маг, способный оперировать потоками своей магии в меридианах, в принципе ничего не видел, дальше километра, плюс-минус. А утративший контроль проклятый инвалид направлял свое восприятие и получал конкретные результаты на расстоянии в 30 километров. В какой-то момент Виктор понял, что и дальше держать концентрацию он не в силах, после чего в нем как будто что-то щелкнуло, едва не выпав из окна, Проклятый медленно по стеночке сполз под подоконник, где схватился за голову и сдавленно зарычал. Боль не от проклятия, но от перенапряжения разума, подобно старейшему откату, захлестнуло его, и лишь благодаря воле и самоконтролю парень не стер эмаль на зубах. А потом, спустя половину минуты, все схлынуло. Все еще пошатываясь, Виктор аккуратно поднялся на ноги и, оперевшись на стену, попытался ощутить пространство вокруг получилось безо всяких проблем и даже намеков на откат. Это радовало, ведь оставаться без привычного ощущения мира вокруг себя парень совсем не хотел. Он настолько свыкся с этой способностью, что даже временная ее утрата для него была намного хуже потери контроля. Попробовав еще несколько довольно сложных финтов, связанных с восприятием, Виктор окончательно успокоился и направился прочь из башни. Его ждала тренировка, с которой он ненадолго отлучился, дабы проводить сестру. Попрощался с ней он еще полчаса назад, а после, неведомо зачем, поднялся в библиотеку, где и увлекся как испытанием своих способностей к восприятию на прочность, так и мыслями о будущем. В каждую свободную от прочих дел минуту проклятый планировал, предполагал, Искал варианты для того, чтобы не понять однажды, что мимо него проплыла незамеченная уникальная возможность стать сильнее, влиятельнее или умнее. Работало ли это — большой вопрос. Но Виктор старался. На тренировочной площадке не поменялось ровным счетом ничего. Град также медитировал с мечом, ведя бой с тенью, а Клариса дожидалась его возвращения, пытаясь воссоздать описанную несколькими днями ранее технику которая никак этим двоим не давалось. В том смысле, что никак не давалось ни у лучницы, ни у рыцаря не получалось даже стопу к поверхности приклеить, в то время как Виктор стабильно добивался такого результата. Да, с некоторыми затратами по мане. Да, с разрушением этой самой поверхности. Но стопа становилась единым целым со всем тем, что Виктор напитывал маной, в то время как у куда более опытных вирфортов не выходило ничего путного. «А ты не торопился, я смотрю!» Недовольно воскликнула Клариса, которой Виктор обещал обернуться за двадцать минут. А сам вернулся спустя почти целый час. Неловко получилось, однако. Но причина уважительная, так что закроем на это глаза. Просто компенсируешь пропущенное время ценой переноса ужина. Всего-то. «Так точно!» Виктор задорно хлопнул себя кулаком по грудине и, поведя плечами, принялся разминаться, параллельно разделяя восприятие на две части по одной награде и Кларису. Первый махал мечом, благодаря чему Виктор мог подсматривать за основными потоками маны в его теле и, очевидно, выбросами этой маны вовне, что приносило немалой ценной пищи для размышлений. Девушка в это же время оттачивала контроль над своей порабощенной элементом маной, и там было не меньше интересного. Но «Проклятый» был не настолько крут, чтобы не просто видеть, но и анализировать действия сразу двоих человек. А так как манипуляции Кларисы выглядели сложнее, ее Виктор просто держал на периферии сознания, улавливая самые понятные моменты. «Звучит сложно? Ощущается не проще, уж поверьте!» и не совладал бы с этим одновременно с тренировкой, если бы за прошедший год все движения не въелись в его тело, которое, казалось, могло заниматься само по себе. Единственное, что Виктор в последние дни делал осознанно, это задавал настрой и темп тренировки, после чего лишь присматривал за самим собой, внося коррективы по мере необходимости. Это не значило, что он буквально тренировался на автомате, но только так можно было описать состояние, в который он научился входить после непродолжительных наблюдений за боевыми медитациями Грата. И да, медитации это тоже можно было назвать. Хотелось бы сказать, что с началом тренировки время для проклятого пустилось скач но, увы, оно тянулось до Одри медленно просто потому, что Виктор думал о нескольких вещах одновременно и пытался в перерывах делать какие-то выводы из увиденного. Как и все маги, он имел определенную страсть к построению теоретических моделей в том случае, если у него на руках были необходимые данные. А если их не было, то пытался их заполучить, как, например, получилось в случае с удачливыми пеньками. Но часы сменялись часами, и вскоре солнце коснулось шпиля самой высокой башни библиотеки. «Виктор, стоять! С физухой хватит пока! Настало время маны!» Парень едва не споткнулся на ровном месте, выпадая из медитативного состояния и возвращая себе привычный контроль над телом. Град на этот крик, он так и бился с тенью с самого утра и даже на обед не отлучался. Отреагировал лучше, но что-то рваное в его движениях все равно проскочило. Но недовольство он, силой вогнав меч в подхваченные земли ножны, не показал. Лишь скинул бровь, уставившись на Клариссу с немым вопросом. Вот только подопечный обед молчания не поддержал. «Ману, в плане полноценной тренировки?» «Ты же просил, как там...» — лучница ухмыльнулась. «Научиться управлять маной по методу Вирфортов. Вот этим мы и займемся». Психологический возраст возрастом, но на сие заявление Виктор отреагировал, словно настоящий подросток. Чуть ли не подпрыгнув на месте, и улыбнулся. И плевать, что тело после 10 часов ударных трудов было против какого бы то ни было продолжения. Ну, кроме разве что одного варианта, к которому уже сам проклятый прибегать не хотел. Времени мало, чтобы еще и на девушек его тратить. А просто физический процесс — вещь малопривлекательная. Готов внимать, наставник! Начнем с того, что я опишу то, что ты уже продемонстрировал. После меня поправишь. Идет? Виктор кивнул. Итак, выпускать маны из рук и ног ты уже умеешь. Равномерным потоком, что плюс. Но недостаточно мощным, что минус. Элемент в чистом виде у тебя не проявлялся, верно я говорю. Чтоб водой из кожи брызгать? Нет, такого не было. Но мокрый пень... Отставить пень! Про него я не спрашивала. Идем дальше. Лариса сложила руки под грудью, задрала подбородок и начала вышагивать из стороны в сторону. Контроль присутствует. Хорошо. «Успокаивать и прерывать поток ты тоже умеешь, иначе взорвался бы вместе со своими дощечками». Пнями! Девушка бросила на Грата испепеляющий взгляд. Но тот лыбился настолько нагло и вызывающе, что Клариса, похоже, сначала впала в ступор, а после решила спустить все на тормозах. Пнями! «Так вот, Виктор, для новичка ты обладаешь впечатляющими способностями». Но если принять во внимание твое прошлое и тот факт, что ты уже здоровый лоб, радоваться особо нечему. Нужно пахать, чтобы обличить потенциальные в реальные возможности». Как-то плавно наставница съехала с перечисления возможностей на «вдохновенные речи», по завершению которых махнула рукой. «Дополняй». «Ха-ха! <корискиваешь> если в общем, то на практике я способен делать все то, что ты перечислила, с тем лишь уточнением, что ману я могу выпускать любой частью тела. «Кроме головы, разве что?» Поспешил добавить Виктор, глядя на округлившиеся глаза рыцаря и лучницы. «Правда, процесс округления это не остановило. Как и речь парня, которого такими мелочами было не смутить. Ну, удивились. Ну, сильно удивились. Разве же это повод замолкать? Также я могу неплохо контролировать ману, выпущенную из тела, но только в том случае, если ее не отсекло». Ну и контроль этот тонким не назвать. Нужен полноценный поток с неадекватными потерями маны. И последнее. От бытия магом у меня сохранилось восприятие, так что в последние дни я наблюдал за Гратом, пытаясь понять, как он управляет маной. И чисто теоретически, после некоторых объяснений, я могу попытаться это повторить. На этом все. И Виктор устремил свой взор на двух сильно удивленных, сверлящих его многозначительными взглядами Вирфортов. У Грата плохо получалось держать лицо. Он то и дело порывался что-то сказать, но по итогу продолжал молчать. Лариса же, прищурившись словно снайпер перед выстрелом, рассматривала своего первого ученика, с которым все пошло не по плану, буквально с первой недели. — Почему ты наблюдал за Гратом, а не за мной? — наконец спросила девушка, суровый серьезный взгляд которой показался Виктору завораживающим и даже в чем-то притягательным такая манящая опасность вроде ночной темноты на опушке подле леса или вообще морской глубины, таящей в себе как ужасы, так и сокровища. Не золото и бриллианты, но самое ценное в жизни людей — новые открытия». «А, как бы сказать, в отличие от тебя, Град манипулирует маной по довольно простым схемам, которые легко почувствовать и понять, а твоя, Клариса, мана...» Ощущается очень смутно, словно не мана, а состоящее из нее пламя, что вкупе с заметно более сложными манипуляциями усложняет наблюдение. Грату оставалось лишь тяжко вздохнуть под победоносным взглядом лучницы, которая из состояния серьезной задумчивости вернула на лицо свою любимую маску довольного жизнью человека. Почему маску? Да просто взгляд ее особо не изменился, хоть и малость сгладился. Значит так. «Сейчас ты по очереди выводишь ману вовне разными частями тела, какими только можешь, а после мы, в зависимости от результатов, будем что-то думать», обозначила задачу Клариса, а Виктор тут же приступил к ее выполнению. «У матроса нет вопросов, ибо суть он уже уловил. В полку уникальных талантов прибыло. В один день и восприятие, и вот это». «Как бы ради поддержания вселенского баланса чего плохого не произошло?» «Молодой господин, для справки скажу, что обычно вирфорты могут выпускать ману только через ноги или руки, и иного не подразумевает определенная схема движения потоков в теле. Ты поэтому в момент нанесения удара как бы останавливал всю ману, кроме той, что непосредственно усиляет мышцы, отвечающие за этот самый удар и сопутствующие движения?» Осенил проклятого, который три дня к ряду гадал, в чем сакральное значение этого непростого, в общем-то, маневра. Временами он даже думал, что чего-то не видит, а разгадка оказалась проста. Град банально был ограничен одной конкретной схемой движения маны в теле, в то время как Виктор вертел потоками, как его душе было угодно. Хоть вдоль, хоть поперек, хоть по диагонали. А ведь если подумать, то и Виктор-реципиент тоже был чем-то ограничен. Насколько глубоко видишь, рыцарь не смог сдержать нервного смешка. «Да, из-за этого. Во время медитации я лучше контролирую потоки маны, но в реальном бою мне не хватает концентрации. Тут как с рисованием двумя руками одновременно. И если пытаться одной чертить круг, а другой квадрат, ничего толком не выйдет. Вот я и останавливаю одну руку». «Это ограничение актуально для всех Вирфортов?» — спросил Виктор, демонстрируя потоки маны из лопаток. «Для всех, кроме высокоранговых уникамов, но, видимо, не для магов, которые решают пойти по пути тела», ответила на заданный рыцарю вопрос Клариса, задумчиво поглаживая подбородок. «Такой особенностью обладают все маги?» «Не все. Это довольно редкий талант». Не моргнув и глазом, покривил душой Виктор, к этому моменту уже осознавший, что так действительно делать могут немногие. Он точно помнил, что нечто подобное демонстрировал Келентин маг пятого круга и наставник Виктора реципиента по боевой магии, и еще двое родственников пятого и шестого кругов, соответственно. Суть же была в том, что вся эта троица — мужчина под 50, и все они демонстрировали только лишь установку защиты спиной, что было реально ценным навыком в условиях магического боя. Ладони везде и всюду не подставишь, и даже эффект заклинаний, усиливающих физические характеристики магов, помогал не всегда. Но артефакты, как и отложенные заклинания, вещь конечная и друг с другом конфликтующая. Попытаешься обвешаться артефактами, как новогодняя ёлка игрушками, и первая же попытка активировать что-то из этой коллекции закончится, в лучшем случае, самоуничтожением этих весьма ценных предметов. А в худшем — взрывом, эпицентром которого станет сам маг-ёлочка. Талант — тебе сильно повезло, если это именно талант. Для Вирфорта такая возможность — нечто за гранью. Можно столько всего сообразить. Клариса вдохновилась бы стократ сильнее, будь эта способность доступная ей. Но чего нет, того нет. И девушка могла лишь смотреть на носителя такой способности со стороны. «Но это будет трудно. Обучить такому ни я, ни ты не сможем». Град кивнул подруге. «Могу лишь посоветовать обращать внимание на потоки маны в теле уже сейчас, чтобы не наделать ошибок». Почему-то проклятому показалось, что эти двое говорят одно, но подразумевают что-то еще. И это что-то они говорят друг другу. «Это само собой». Не став акцентировать внимание на своих ощущениях, Виктор закончил с демонстрацией. «Что дальше?» «А дальше ты будешь делать, что я говорю, настолько хорошо, насколько ты сможешь». Но сначала обрисуй-ка ты мне схему потоков своей маны». Лариса ткнула Грата в плечо своим маленьким кулачком. Весьма забавно было видеть, что тут реально покачнулся, словно по нему кувалдой съездили. «Вот на нем показывай». Прислушавшись к проклятию, которая пока насыщалась усталостью, вызванной прохождением маны сквозь плоть и кости, Виктор мысленно кивнул самому себе. «На сегодня с чисто физическими упражнениями можно и закончить». В худшем случае придется потом с часок помучиться, дорабатывая пропущенные части тела. Но к этому парню было не привыкать. В начале своего пути в качестве Виктора ван он регулярно косячил с последующим исправлением этих самых косяков, с трудом доползая до койки. Сейчас же все было чуточку лучше, так что проблемы не было вовсе. «Начну с основных точек входа-выхода — сердца маны!» Виктор с предвкушением оскалился, представив сколько ценных сведений ему удастся вытащить из двоих неплохих вирфортов в ходе этого разговора ведь болтать им предстояло долго ибо система так сказать циркуляции это не два шланга на мотор по сложности она была сравнима с кровеносной системой даже в упрощенном вирфортовском случае но когда мага и последователя одного единственного бога самого знания воплоти останавливали рассуждения и объяснения. Правильно. Никогда.